Прыгнулся от скалы, тогда не на что будет смотреть. Нет никаких следов, гражданин поручик. Легенда старается держаться спокойно. Может, на стоечке спрашивает он. Не дожидаясь ответа, вытаскивает из запазовки плоскую бутылку. Спирт, настоенный на меду, такой холодный, что кажется замороженным. Довольно, говорит Домбелл. Должно хватить до рассвета. Легенда, скажи, чтоб машина пошла на дюны. Передай шоферу, пусть она хоть развалится, но мне здесь позарясь нужен свет». Машина только что вернулась с Гальчевицкой дороги. Я и без того знал, что глупо искать следы в такую метель. Герман Фрич, если он даже и направился в сторону деревни, вряд ли шел по колеям, которые остались от колес нашей машины несколько часов тому назад». Он мог выбрать более надежный путь. Однако Домбл, который очнулся первым после того, как мы услышали, что тихонькой человечек Герман Фич сбежал из замка, Домбл почему-то решил, что немец мог уйти только по Гальчевицкой дороге. В пяти километрах от Гальчевиц находится железнодорожная станция, откуда в 8.17, как сообщил Бакула, отходит скорый поезд. Не мигерилось... Мы не могли поверить, что в такую ночь старик, пусть даже гонимый ужасом, сможет пройти десять километров до железной дороги только для того, чтобы остаться на свободе еще на один, а силы на два дня. Дом был с присущей ему дотошностью, вынулся всем, что только могло навести хотя бы на какой-либо след. Оказалось, что Герман Фрич не взял с собой даже паспорта и никаких личных документов. Они остались лежать в ящике старого комода, аккуратненько уложенные в картонную папку, стянутую широкой резинкой. Ост-медаль, гитлеровская награда за участие в боях на Советском фронте, была спрятана на самом дне и прикрыта пачкой фотографий. Легенда взял двумя пальцами металлический кружочек, повертел, поглядел с обеих сторон и сказал суткин сын!» Фридж надел свой вальсник, меховую шапку и сапоги, В которых он, по-видимому, ходил на кладбище подкапывать надгробие на могиле жены капитана Харта, бабушки, марика, бакулы. Только это нам и удалось установить. Ни помиласок, ни до его труда, никто из моих людей не могли сказать, как и когда он вышел из дворца. Милиционер, дежуривший в холле, спал. Спали и шоферы обеих наших машин. был сказал, когда, наконец, «расцветет», «Увидим, что там делается на берегу. Он мог пойти берегом, знал тут каждую стежку. Ваш отец мог пойти берегом?» Туда фрич заплакала. Марик Бакула бережно обнял ее за плечи и поцеловал в розовую мочку уха. Поцеловал быстро, смущенный нашими взглядами. Она ответила «Не знаю». «Катажина, я признался во всем». Эту фразу доктор Бакула произнес громко и значительно, с повелительной интонацией. Но она даже не подняла глаз, только беспомощно прижалась к нему. «Я рассказал обо всем, Катажина», — повторил он. Она ответила, «Тогда хорошо». «Очень хорошо». Дом был обратился к Бакуле. «Вы нам покажете дорогу к скале, пан доктор. Только попрошу, без всяких фокусов». Итак, когда мы пришли на скалу, увенчанную высохшей сосной, голыми ветвями которой ошалело забавлялся ветер, Домбл сказал, «Скоро начнет светать, тогда увидим». В глухой стене темноты наши фонари вырубают мгновенные бареши, полные ледяных сталактитов, которые вздыбились из неподвижно застывших морских волн. Белизна простирается до самого горизонта, где не видно пока даже проблеск рассвета. Если только, — говорит Домбелл, — он не прыгнул со скалы. Под нами же на 10 ниже бурлит и стонет черная впадина, вода в которой почему-то не замерзла. Он не мог этого сделать, поскольку не сделал того, в чем вы его подозреваете. Слова Бакулы звучат серьезно и внушительно. «Мог! И по совершенно иной причине...» «Отвечал я ему. Вспомните, Ироганн Кольбац повесился в башне, потому что проиграл. Извините, Герман Фрич все-таки не Кольбац. Он был только их слугой, а точнее считал себя слугой уже несуществующего клана прусских линкеров».